в март 20 июля государь зашел на свой флагманский корабль, намереваясь отбыть в Петербург. Но пришлось ожидать попутного ветра. Это время Петр решил провести в поместье Марду. Екатерина на сей раз не сопровождала Петра. В свое время, как уже упоминалось, он приобрел еще 10 поместьй в окрестностях Ревеля, в том числе Аракюль. арукюла, пеннингбо, пеннинги, костифер, костиверя. Доходы от этих поместьй были предназначены на апонаш супруги, то есть шли на содержание Екатерины и нового дворца. В эти поместья, почти обезлюдившие во время чумы 1710 года, Петр I велел переселить русских крестьян из отдаленных российских губерний. Однако, находясь в эстоноязычной среде, они вскоре переняли эстонский язык и слились с чухонцами. Из потомков русских колонистов времен Петра I происходит именитый глухонемой эстонский живописец Андрей Егоров, родившийся в Арракюле и посланный помещиком Барановым, заметившим дарование крестьянского мальчика обучаться живописи Петербургскую академию художеств. Находясь в мармызе император направил письмо генерал-адмиралу Апраксину. Приказано было послать Любераса в качестве военного геодезиста составить карту южного побережья Финского залива от Врангели до Гогланда, острова Прангли и Сурсар, юка. Так что измерены были южный вал, Острова, подводные рифы и неведомые места. Знавшие человеческие слабости геодезиста, государь проявил и индивидуальный подход к кадрам, добавив в указе фразу «Дать Любросу в сопровождении капитана Мишукова, чтоб тот Любросу пьянствовать не давал». 25 июля в Март-Мизу поступила весть, что ветер изменил направление и способный для плавания на восток. Государь поднялся на борт флагманского корабля Ингерман-Ланд и отбыл, чтобы уже никогда сюда не возвращаться. Но еще долго он продолжал присутствовать здесь косвенно, через свои приказы и распоряжения, которые запустили, и поддерживали на ходу огромную махину, не остановившуюся и после смерти самого монарха. Во время последнего пребывания в Ревеле Петру пришлось проглотить горькую пилюлю. Сословия шведцы отказались признать право герцога Карла Фридриха Гольштинского на шведский престол, опасаясь, что королевство свеев и готов может стать вассалом России. Петру приходилось учитывать возможность того, что оправляющаяся после Северной войны Швеция вскоре постарается восстановить свое положение великой державы. Весьма вероятно, что Швеция попробует силой вернуть остзейские провинции. Во избежание этого следовало продолжать укрепление военных гаваней и крепостей кронштадт Ревеля и Рогервика. Как показали дальнейшие события, не прошло и 20 лет, как шведы отважились снова пойти в наступление. Но принятые Петром Первым превентивные меры оказались столь эффективными, что Швеция проиграла и новую войну. Летом 1723 года государь распорядился, чтобы нужное для постройки парковых сооружений брёмна посылались в Ревель из Рогервика, свинец для фонтанов, сталь для инструментов и прочее будут по списку выделяться артиллерийской канцелярией. В августе для ускорения хода работ из Петергофа были присланы два итальянца. Одним из них был штукатурный делмастер Антонио Квадри, который по собственным эскизам декорировал дворцовое помещение в Петергофе. Здесь он стал украшать лепниной потолок парадного зала, Вторым был фонтанный мастер Джулиано Береттини, которого в 1720 году завербовал в Риме на русскую службу Никола Микетти, обновляя многие контракты свои. Братья Джаванни и Джулиано Береттини построили в Петергофе по проектам Микетти фонтаны «Адам, Ева и Чашем». Джулиано или Ульяну, как его называли по-русски, назначили оклад 25 рублей в месяц. Он прибыл в Ревель со своим русским учеником Фёдором Кругликовым, которому платили 3 копейки в день плюс даровые мука и крупа. Такова была разумная кадровая политика Петра. К высокооплачиваемым иностранным мастерам ставили в ученики смышлённых русских юношей, которые через некоторое время усваивали их умения и работали столь же успешно, но за более низкую плату. Те же принципы применялись в армии и флоте. В 1723 году многие иноземные морские офицеры были освобождены от службы и отправлены домой. Ведь военные действия на Балтийском море после завершения Северной войны не велись и уже имелись собственные обученные кадры морских офицеров. но на русской службе остался датчанин пётр фон Сиверс, начавший свою карьеру капитаном русского флота и дослужившийся до ранга адмирала. Из особенно тесно связанных с Ревелем и Эстляндии иноземных сподвижников Петра Великого следует отметить Ивана Люброса. Несмотря на чрезмерное почитание Бахуса, он пережил своего монарха на 34 года. Дворянин и матрика в Истляндии, он в течение многих лет трудился на поприще развития укрепления Ревеля и строительства Рогер -Вика. В 1759 году Йоган Люберас, генерал от фортификации кавалер российских орденов, скончался и был погребен в фамильной усыпальнице в Кронштадте. В Ревельском домском соборе поместили его памятный герб, Замечательный памятник деревянной резьбы в стиле рококо, работы ревельских резчиков по дереву и маляров, живописцев. Герб этот по сей день украшает северную стену церкви.